Глава шестая. лимерик Кто была эта великодушная женщина, появившаяся вдруг так мелодраматически? Ее поведение, полное сценических эффектов, было все же так искренне, что никто не удивился бы, если бы она, пожертвовав жизнью, сама бросилась в пламя для спасения несчастной жертвы. Будь этот ребёнок её собственным, она не прижимала бы его к груди с большей любовью, унося его в карету. Напрасно горничная предлагала ей избавиться от драгоценной ноши. «Никогда! Никогда!» «Нет, Элиза!» — повторяла она дрожавшим голосом. «Он мой! Небо дало мне возможность спасти его из-под горящих обломков! Благодарю! Благодарю тебя, Боже! Ах, милочка, милочка!» Малютка дышал с трудом, широко открыв рот с закрытыми глазами. Ему нужен был воздух, простор. Чуть не задохнувшись от дыма, он рисковал теперь быть задушенным порывистыми ласками своей спасительницы. «На станцию!» — приказала она кучеру, садясь в карету. «На станцию! Ты получишь гинею, если мы не опоздаем на поезд в 9.47!» Кучер не мог остаться равнодушным к такому обещанию и пустил клячу вскачь. Но кто же была, наконец, эта загадочная путешественница? Может быть, малышу посчастливилось, наконец, попасть в такие руки, которые его уже никогда не покинут? Миссана Уэстон была примадонной драматического театра Дрюри Лена, второй Сары Бернар и играла в настоящее время в Лимерике, в провинции Мюнстера. Она уже несколько дней путешествовала в сопровождении своей горничной, почти подруги, ворчливой, но преданной ей сухой элизы Корбит. Прекрасная женщина, эта актриса, очень любимая публикой, вечно играющая роль, даже за кулисами, всегда готовая отозваться, когда дело касалось чувств, с открытой душой, она в то же время относилась очень серьезно ко всему, что касалось искусства, неумолимая к случайностям и неловкостям, могущим подорвать ее славу. Миссана Уэстон, приобретшая известность в Англии, Ждала лишь подходящего случая стяжать лавры в Америке, в Индии, в Австралии, то есть всюду, где был распространен английский язык, так как она была слишком горда, чтобы изображать из себя куклу перед непонимающей ее публикой. Желая отдохнуть от непрерывного утомления, испытываемого ею после исполнения современных драм, в которых ей приходилось неизменно умирать в последнем действии, она приехала подышать свежим, живительным воздухом на берег Галуэя, где и жила в продолжении трех дней. В этот же вечер она направлялась на поезд, возвращаясь в Лимерик, где должна была играть на следующий день, как вдруг крики ужаса и сильное зарево привлекли ее внимание. Это горел Рогет Скул. «Пожар!» «Как устоять перед желанием увидеть настоящий пожар?» так мало похожей на пожары, изображаемые на сцене. По ее приказанию и несмотря на возражение Лизы, карета остановилась в конце улицы, и мисс Анна Уэстон стала свидетельницей всех перипетий этого страшного зрелища, столь отличного от искусственного, на который дежурные пожарные смотрят, снисходительно улыбаясь. На этот раз валились уже не декорации, а здание, разрушаемое настоящим огнем. Всё было как в хорошо обдуманной пьесе. Два человеческих существа заперты на чердаке, лестница которого объята огнём. Два мальчика, один большой, другой совсем маленький. Пожалуй, было бы лучше, если бы это была девочка. Затем крик мисс Анны Уэстон. Она не замедлила бы броситься в огонь, не будь на ней надет длинный плащ, который дал бы новую пищу огню». Вот развалилась крыша чердака. Среди пламени появились вдруг двое несчастных. Большой, держа на руках маленького. О, этот большой! Какой герой! Какая выдержанная поза! Сколько уверенности в движениях! Сколько правдивости в выражении! Бедный грип Он и не подозревал, какой эффект он произвел. А другой. «The nice boy! The nice boy!» «Очаровательный малютка!» — повторяла Мисс Анна. «Он похож на ангела» реющего в пламени ада. Говоря правду, малышу пришлось в первый раз в жизни быть сравниваемым с Херувимом и вообще небесным созданием. Да, вся ситуация была схвачена и прочувствована великодушной мисс Анной Уэстон до мельчайших подробностей. Она вскричала, как на сцене, «Мое золото, драгоценности, все, все, все тому, кто их спасет!» Но никто не мог отважиться на это. Наконец, Херувим был сброшен в подхватившие его руки, а с них перешел уже в объятия мисс Уэстон. Теперь у малыша была мать, и толпа была даже уверена, что эта важная дама узнала в нем своего сына, погибавшего среди пламени. Раскланившись с шумно приветствовавшей ее толпой, мисс Уэстон удалилась, унося с собой свое сокровище и не обращая внимания на увещевание горничной. Что же удивительного? Нельзя требовать, чтобы 29-летняя актриса, пылкая, с ярко-золотистыми волосами, голосом, полным драматизма, могла бы также сдерживать свои чувства, как Элиза корбет 37-летняя блондинка, холодная и бесцветная, прислуживавшая уже много лет своей взбалмошной госпоже. Правда, актрисе всегда казалось, что она исполняет одну из пьес своего репертуара — Для нее самые обыденные обстоятельства казались сценическими положениями, и тогда ничто уже не могло удержать ее. Нечего и говорить, что они приехали вовремя на станцию, и кучер получил обещанную гинею. Сидя теперь с Элизой в отдельном купе первого класса, мисс Вестон могла дать волю своим чувствам. «Этот ребенок мой, моя кровь, моя жизнь», — повторяла она. «Никто его у меня не отнимет». «Говоря между нами...» «Кто бы вздумал отнимать у нее этого брошенного, никому не нужного ребенка?» А Элиза говорила себе, «Увидим, долго ли это продлится?» Поезд в это время тихо подвигался к соединительной ветви, пересекая Галуэйскую область и направляясь к столице Ирландии. В продолжении этого недолгого переезда малыш не приходил в себя, несмотря на нежные заботы и пылкие фразы актрисы. Мисс Уэстон позаботилась прежде всего, чтобы раздеть его — Освободив от прокопченных лохмотьев и оставив на ребенке только шерстяную фуфайку, бывшую еще довольно сносной, она надела на него вместо рубашки одну из своих кофточек, хранившихся в саквояже, затем суконный лиф и накрыла пледом. Но ребенок, казалось, не замечал, что его так нежно прижимали к сердцу, еще более теплому, чем одежда, в которую он теперь был завернут. Наконец... Достигнув соединительной линии, часть поезда была отцеплена и направлена в Килькри, находящейся на границе Галуэйской области, где остановка продолжалась целых полчаса. Малыш, между тем, все еще не приходил в себя. «Элиза! Элиза!» — вскричала мисс Уэстон. «Надо узнать, нет ли в поезде доктора!» Элиза, хотя и уверяла, что это было совершенно излишне, отправилась все же отыскивать доктора. Доктора, однако, не оказалось. «Ах, эти уроды!» — восклицала мисс Анна. «Никогда-то их нет, когда они нужны!» «Но, сударыня, ведь с мальчишкой ничего особенного не случилось. Если вы его не задушите, то он очнётся». «Ты так думаешь, Элиза?» «Милая малютка, ну что же ты хочешь? Я ничего не знаю, ведь у меня никогда не было детей. Ах, если бы я могла накормить его своей грудью!» Но это было невозможно, и к тому же малыш был в том возрасте, когда требуется уже более солидная пища. Миссане Уэстон не приходилось поэтому слишком огорчаться своей неспособностью быть кормилицей. Поезд проходил через Кларское графство, составляющее полуостров, который было бы легко обратить в остров, прорыв канал миль в тридцать у основания гор Слайф Ночь была темная, погода пасмурная, с порывистым западным ветром. «Он все не приходит в себя, бедный ангел», — продолжала тревожиться Миссанна, «Хотите, я вам скажу, в чем дело, сударыня?» «Скажи, ради бога, скажи, Элиза!» «Мне кажется, что он спит». Это было совершенно верно. Проехали Дромор, Энис, главный город этой местности, куда поезд прибыл к полуночи, затем Клар, Нью-Маркет, потом сикс майлс наконец, границу, и в пять часов утра поезд подошел к климерикской станции. Не только малыш проспал всю дорогу, но и сама мисс Уэстон кончила тем, что заснула, и когда проснулась, увидела, что ее маленький приемыш смотрел на нее широко открытыми глазами. И она принялась целовать его, повторяя «Он жив, жив! Господь, пославший его мне, слишком милосерд, чтобы снова отнять его у меня!» Элиза не могла с этим не согласиться, и вот каким образом малыш перешел почти непосредственно с чердака Рогет Скулл, в роскошное помещение Миссана Уэстон в Роял Джордж-Отель. Графство Лимерик сыграло немалую роль в истории Ирландии, так как оно положило начало сопротивлению католиков, восставших против протестантской Англии. Его главный город, не убоявшись самого грозного Кромвеля, выдержал жестокую осаду и, сломленный голодом и болезнями, утопая в крови казней, принужден был уступить. Был подписан договор, названный его именем и обеспечивший ирландским католикам права гражданства и свободы вероисповедания. Правда, все эти распоряжения были потом жестоко попраны Вильгельмом Аранским. После долгих суровых испытаний пришлось снова взяться за оружие. Но несмотря на отвагу и помощь, оказанную им Французской Республикой, ирландцы, сражавшиеся по собственному выражению с веревкой на шее, были разбиты в балинамах 1829 году права католиков были снова восстановлены благодаря О'Коннелю, поднявшему знамя независимости и добившемуся, или вернее, потребовавшему Билли освобождения у великобританского правительства. И так как место действия романа «Ирландия», то да будет нам позволено напомнить о тех памятных фразах, брошенных тогда в лицо государственным деятелям Англии. Они глубоко запечатлелись в сердцах ирландцев и влияние их заметно в некоторых эпизодах этого рассказа. «Никогда еще правительство не было столь недостойным», — вскричал однажды О'Коннель. «Стэнли Вик, ренегат, сэр Джеймс Грэм, нечто еще худшее, сэр Роберт Пиль, всецветный флаг, да еще и цвета-то какие-то неопределенные, сегодня желтый, завтра зеленый, послезавтра флаг ни того, ни другого цвета. Но надо опасаться, как бы он не окрасился кровью». Что же касается бедняги Веллингтона, то ничего не могло быть глупее, как преподнести его Англии. Не доказал ли историк Алисон, что он попался в просаг при Ватерлоу? К счастью для него, он обладал отважным войском, у него были солдаты-ирландцы. Ирландцы оставались верны Брауншвейкскому дому, хотя он был против них. Были верны Георгу Третьему, который изменял им. Верны Георгу Четвертому, который выходил из себя от злости, даруя им независимость. Верны старику Вильгельму, при котором министерство разразилось беспощадной кровавой речью против Ирландии. Верны, наконец, и самой королеве. Итак, англичанам Англия, шотландцам Шотландия, а ирландцам Ирландия». Достойные слова. Вскоре мы убедимся, насколько сбылось желание у Коннеля и действительно ли Ирландия принадлежит ирландцам. Лимирик — один из главных городов Изумрудного острова, хотя и перешел из третьего в четвертый разряд с тех пор, как часть его промышленности отошла к тралли В нем 30 тысяч жителей, его улицы широкие и прямые, проложены по-американски. Его лавки, магазины, гостиницы, городские здания занимают обширные пространства, но стоит перешагнуть Томонский мост — И вступаешь в часть города, оставшуюся вполне ирландской, со всеми ее развалинами, обвалившимися валами, площадью той черной батареи, которую отважные женщины, подобные Жанне Хашет, защищали до последней капли крови против оранцев. Ничто не производит такого грустного, удручающего впечатления, как эта бьющая в глаза противоположность. По своему расположению, Лимерик, несомненно, предназначен быть важным промышленным и торговым центром. Шанон, Лазуревая река, является для него таким же путем, как Клайд, Темза и Мерсей. Но если Лондон, Глазго и Ливерпуль извлекают пользу из своих рек, то Лимерик, к несчастью, не имеет от своей ни малейшей выгоды. Лишь небольшое количество барок оживляет ее ленивые воды, которые довольствуются омыванием богатых кварталов города и заливают равнины с их обильными пастбищами. Ирландские иммигранты должны были бы забрать с собой в Америку шапон, из которого американцы, наверное, сумели бы извлечь пользу. Хотя промышленность Лимерика ограничивается выделыванием окараков, он все же примилый город, в котором женская часть населения отличается замечательной красотой – что, кстати, было легко заметить во время игры мисс Анны Уэстон. Все знают, что актрисы не особенно скрывают свою частную жизнь за высокими стенами. Они скорее предпочли бы поселиться в стеклянных домах, если бы архитекторы строили такие здания. Да к чему мисс Анни Уэстон скрывать то, что произошло в Галуэе? На другой день после ее приезда во всех салонах Лимерика только и говорили, что о Рагетскулл. Распространился слух, что эта героиня стольких драм спасла маленькое создание, бросившись сама в пламя, чего она, впрочем, и не отрицала. Может быть, она и сама этому верила, как случается с хвостунами, которые кончают тем, что сами верят тому, что сочинят. А зато было вполне достоверно, что она привезла в роял Джордж-Отель ребенка, которого хотела усыновить и которому решила дать имя, так как у него не было ровно никакого. «Малыш», — ответил он, когда она спросила, как его зовут. Ей это имя понравилось, да и чем оно было хуже какого-нибудь Эдуарда, Артура или Мортимера. К тому же она употребляла, обращаясь к нему, все уменьшительные от слова «бэби», как это и делают обыкновенно в Англии. Надо признаться, что герой наш пока ровно ничего не понимал и принимал всё довольно равнодушно. И ласки, и поцелуи, которые ему расточали, красивые платья, модные ботинки, даже хорошую пищу, а его кормили по-царски, и сласти, которыми его закармливали. Нечего и говорить, что друзья и подруги актрисы поспешили приехать к ней в роял Джордж-отель. А сколько она получила восторженных похвал, и как мило она их принимала! Снова и снова ей приходилось рассказывать про все случившееся в Роггет-Скул. Слушая ее рассказ, можно было подумать, что огонь уничтожил весь Галуэй, и сравниться с ним мог бы только тот знаменитый пожар, который уничтожил большую часть столицы Соединенного Королевства и памятником которому служит фаер-монумент, воздвигнутый в нескольких шагах от лондонского моста. Ребенок присутствовал всегда на этих приемах, и мисс Сан Уэстон умела обратить на него общее внимание. Но, несмотря на все ласки и довольство, он все же вспоминал иногда, что был любим. Однажды он решился спросить, «А где же грип «Кто это грип мой бэбиш?» — спросила мисс Уэстон. И она узнала тогда от него, кто был этот грип Конечно, без него малыш погиб бы в огне». Если бы грип с опасностью для жизни не вытащил его из пламени, от него остался бы только обугленный трупик. Это было очень, очень хорошо со стороны гриппа, но все же его героизм нисколько не умолял заслуги мисс Уэстон в спасении малыша. Если бы эта чудная женщина не оказалась тогда на месте пожара, что бы теперь было с ребенком, кому бы он достался? В какой вертеп попал бы он вместе со всеми оборванцами и Рогет Говоря по правде, никто и не узнавал о судьбе гриппа, никто его не знал и нисколько им не интересовался. Малыш, думали друзья актрисы, кончит, конечно, тем, что забудет его, но они ошибались. Образ того, кто его кормил и защищал, никогда не изгладится из его сердца. А между тем, сколько разнообразных развлечений выпало на долю приемыша, Он сопровождал мисс Уэстон на прогулке, сидя на подушке рядом с ней в экипаже, проезжая по богатейшим кварталам лимериков часы, когда все элегантное общество могло их видеть. Редкий ребенок бывал более расфранчен, более разукрашен, более декоративно разряжен, если можно так выразиться. И какое разнообразие в его гардеробе! тон То был шотландцем с пледом через плечо то пожом в сером трико и ярко-красной обтягивающей куртке то юнгой в широком матросском костюме и шапкой на затылке. Откровенно говоря, он заменял мопса хозяйки, ставшего злым и ворчливым. Если бы была возможность, она с удовольствием запихала бы ребенка в муфту, так, чтобы виднелась одна только завитая его головка. Они ездили иногда за город, в окрестности Килькре, с его знаменитыми утесами на берегу Клары, в мельтаум аль скалы которого разрушили значительную часть непобедимой армады. Там малыш привлекал общее внимание, называясь не иначе как «ангелом, спасенным из пламени». Несколько раз его брали в театр, надо было видеть его в роли великосветского беби в свежих перчатках, он-то в перчатках, сидящим в ложе под надзором строгой Элизы, боящегося шевельнуться, и до самого конца представления усиленно борющегося со сном. Он мало понимал в том, что происходило на сцене, принимая все за действительность. И когда он видел мисс Уэстон то королевой в диадеме и мантии, то простой женщиной в чепчике и переднике, или даже нищей, одетой по-английски, ему трудно было узнать ее по возвращении в роял Джордж-Отель. В голове его происходила страшная путаница, он не знал, что и думать. По ночам ему снились продолжения виденных им драм, превращавшихся вдруг в страшные кошмары, в которых появлялись хозяин марионеток, злой Каркер и другие негодяи школы. Он просыпался весь в поту, не смея никого позвать. Как тогда ему не хватало гриппа? Известно, что ирландцы — поклонники всех родов спорта, в особенности же скачек. В эти дни все улицы, гостиницы и лимерика наводнены окрестными джентри, фермерами, побросавшими свои дела, и всевозможным людям, отложившим хоть шиллинг, чтобы поставить его на какую-нибудь лошадь. Через две недели после своего приезда малышу пришлось уже быть на подобном торжестве. И как же он был разодет! Его так разукрасили цветами, что он походил не на ребенка, а на букет, который мисс Уэстон преподносила всем своим друзьям и поклонникам, заставляя их не только любоваться им, но почти и нюхать. Но надо отдать ей справедливость, что хотя она была эксцентрична, но в то же время добра и отзывчива, впрочем, с некоторой долей деланности. Если внимание, оказываемое ею ребенку, и было театрально, а поцелуи походили на поцелуи, расточаемые на сцене, то ведь малыш не мог заметить этого. Впрочем, он не чувствовал себя любимым так, как ему хотелось бы, и соглашался с тревогой Элизы, вечно твердившей «Увидим, долго ли это продлится».